Самое вкусное место чая Мы все лежим под машиной Сверху черное капает Это машинное масло, говорит Боря Нечего беспокоиться, пусть капает Под машиной так хорошо Бензином пахнет, я сильно-сильно дышу Мы тут от солнца спасаемся Солнце под машину не может залезть Где ему? Тут же тень Тень немножко горячая, ни до чего не дотронешься А зачем дотрагиваться? Можно просто лежать Зато под машиной ветер Иногда как дунет Ветер, конечно, горячий Но все-таки ветер Он нас освежает Песком только сильно бросается А так, конечно, он освежает Мы все лежим Арина на животе лежит Дядя Мурат лежит на боку А дядя Володя на него голову положил Тоже лежит Папа на спине лежит По нему ползет муравей, красный, заблудился, наверное. Думает, куда это я попал? Папа тихо лежит, а тетя Надя даже немножко сидит. Я попробовал, сразу стукнулся головой. Машина-то низкая, нам колеса мешают. Лучше бы они пошире стояли, а так, хорошо. Даже не верится, что где-то есть город, говорит тетя Надя. Где-то люди толкаются, на подножках висят. Наступает друг к другу на пятки, дымом дышит. Просто не верится. А я совсем отвык, откликается пап. Подлетаю к Москве иногда. Огни, Бр! даже страшно. Улицы не умею переходить. Жду, жду. Перешел и сразу милиционер. Не так перешел. Адрес. Адрес говорю далеко. Пустыня Каракум. Милиционер говорит. Ах, извините. Под козырек даже взял. «Образованные милиционеры пошли», — смеется тетя Надя. «Пустыню Каракум знают». «А я в поезде еду», — говорит дядя Володя. «Гюрзу, везу в Ашхабад на конференцию». «Вдруг пристали? В карты сыграем?» «Да я не играю». «Нет, сыграем. Смотрю, такая компания. Никак не отстают. Пришлось чемодан на секунду открыть. Сразу в купе никого. Один до самого Ашхабада ехал». «Мы с Ледиком в Ашхабаде были». Говорит Арина. «Мороженое на каждом углу продают. В стаканчиках, но все равно течет». «Можно со стаканчиком съесть», — говорю я. «Мороженое, конечно, хорошо», — говорит папа. «У нас тут с мороженым не налажено. Канал теперь есть, а вот мороженого по-прежнему нет». «Я до 12 лет барашков с отцом посла», — говорит дядя Мурат. «Первый раз в город попал, отстаю на углу и плачу». «Боюсь идти, люди смеются, такой большой мальчик, а громко плачет!» «Дядя Мурат», — удивилась Арина, — «разве ты плакать умеешь?» «Давно было, тогда умела, теперь разучился, конечно, ведь меня учит, учит, учит, никак не умею плакать!» «У вас работа такая, — говорит тетя Надя, — вы всюду дома, а я вот, например, историк, куда же мне?» Тут тетя Надя совсем не права, так папа считает. Историк как раз всюду нужен, а то все интересное забывается. Мы вон все видим, а записать ничего не можем, только свои научные статьи можем записать. Кому это нужно? Только специалистам. Вот мы тут, например, столько видим, а кто знает про это? Про Африку больше знают, чем про нашу пустыню. В Африке Нил, говорю я. Там пирамиды, говорит Арина. Такие высокие, видите. А спросите любого мальчишку в Москве, такого вот шестилетнего, вы спросите, что есть в нашей пустыне. Он скажет, в пустыне ничего нет, один песок. И в 60 лет то же самое скажет, говорит дядя Володь. В шестьдесят лет не бывает мальчишек, говорит Арина. Как раз в заповеднике очень нужен историк, говорит пап. Вот нам, оказывается, кого не хватает. Историка. У нас же такой архив, но его некому привести в порядок, просто рук не хватает. Библиотека у нас тоже в ужасном состоянии. Папа давно думает, что надо бы составить историю заповедника. В нашем заповеднике крупные биологи когда-то работали. Папа в прошлом году даже начал кое-кому писать письма, чтобы получить некоторые материалы по истории. Но он такие письма не умеет писать. Папа не специалист. А тетя Надя, как раз специалист, вот если бы она взялась. Вот нам, оказывается, кого не хватает. Тетя Нади. Честное слово, Надежда Георгиевна, говорит дядя Володь, не пожалейте, мы с Лешей сейчас большое дело задумали. Но вы же не уедете, говорю я, дядя Володя. Ты меня неправильно понял, говорит дядя Володь. Я никуда не собирался, запомни. Ты меня смысле сбил, Лека. «Все-таки как хорошо, что я ночью дядю Володю неправильно понял». «А что с мыслью сбил, это, конечно, плохо». Он свою мысль совсем забыл, теперь замолчал. «Это большой разговор, Надежда Георгиевна», — говорит папа. «Мы к нему обязательно вернемся». «Не знаю», — говорит тетя Надя. «Так неожиданно». «Вода кипит», — говорит Боря. «Он чайник к нам под машину несет». «Очень уж душно», — говорит Боря, «даже для нас». «Очень уж небо синее, не было б грозы!» «А разве в пустыне бывает гроза?» «Спрашивает тетя Надя». «У нас все бывает». «В прошлом году была такая гроза», — говорит Арина. «Мы с Ветой ходили на градиентные, и вдруг гроза! Мы так от нее бежали! Меня ветер на Саксаул забросил!» «Я помню, Арину потом кагором поили, таким специальным вином, чтобы Арина не заболела». Такая была гроза. «Осторожней!» — говорит Боря. Я повернуться хотел, а тут чайник. Он шипит и дергает крышкой. Его с костра давно сняли, а он все кипит. «Сейчас я по всем правилам заварю», — говорит дядя Мурат. Он лежа заварить может, если ему кто-нибудь даст зеленый чай, а то машина его все время по голове стукает. «Ну, я, конечно, дал». Дядя Мурат этот чай по всем правилам бросил в чайник. Чайник подпрыгнул и паром на нас пыхнул. Дядя Мурат туда много чаю бросил. В городе так не бросают. Там чай щепоткой кладут, а надо горстью. Поэтому в городе пьют не чай, а просто желтую воду. А чай любит, когда его много. Он только тогда настаивается. И получается чай, который не стыдно пить. Но еще пить нельзя. «Чего это Боря свою кружку протягивает?» «Еще рано пить!» «Дядя Мурат этому чаю еще кайтармак должен сделать, тогда будет чай!» «Уж по всем, по всем правилам!» «Кайтармак нужно делать так!» «Немножко чаю в кружку отлить и сразу вылить обратно в чайник!» «Потом снова отлить и быстро вылить обратно!» «Потом еще раз отлить, опять вылить!» Тетя Надя смеется. О, это бесконечно!» «Совсем не бесконечно», — говорит дядя Мурат. «Пять раз сделаем ему кайтармак, и сразу будет конец. Мой отец всегда так делал». «Налейте, умираю», — говорит Боря. Он совсем от жары умирает. Мы под машиной лежали, а Боря следил за костром. Ему нужно немедленно чаю дать. «Рано», — говорит дядя Мурат. «Он этот чай хочет по всем правилам заварить. А правила еще не все». Еще есть такое правило. После кайтармака чай должен пять минут постоять. Он успокоиться должен и войти в силу. Тогда его пить не стыдно. Чай терпение любит. И вот такие люди придумали, которые могут песчинки в пустыне пересчитать одну за одной. И ни один мускул у них не дрогнет, пока считают. Такие терпеливые люди. «Чай, оказывается, деды дяди Мурада придумали». «Родные деды?» – спрашивает Арин. «У нее родная тетя есть, ей интересно». «Просто деды!» – смеется дядя Мурад. «Какой пышный ритуал!» – говорит тетя Надя. «Никогда не думала, что чай – такое серьезное дело». «Поживете у нас, научитесь!» – говорит дядя Мурад. Боря около чайника лежит и на часы смотрит. «Пять минут прошло». Сколько еще, Мурат Сапарович? Как в магазине, не допросишься. У нас таких магазинов нет, где не допросишься, смеется дядя Мурат. И Боря первому наливает в большую кружку. Ах, говорит Боря, и хочет пить губами. Ох, говорит Боря, и дует на кружку. Ух ты, говорит Боря, и дует себе на пальцы. Боря губы обжег, руки обжег, чай же такой горячий. «Чай торопливых не любит», — смеется дядя Мурат. «Мы все лежим под машиной и пьем». «Мы не торопимся, нужно со вкусом пить, каждый глоток отдельно. С сахаром тоже не надо пить. Кто же пьет с сахаром?» Тетя Надя по привычке хотела, но сразу руку отдернула. «Сахар у чая только вкус отбивает. Чай сам по себе чай. С вареньем его вообще не пьют». Дома мы, конечно, пили, раз Марина Ивановна давала, мы с Ариной пили. Но не тут, тут варенья нет. Нужно пить просто чай. Это такой чай. Какое блаженство, говорит тетя Надя, никогда не предполагала, что простая вода может быть так прекрасна. Но это не вода, это чай. Он густой, прямо дымится, от него даже слезы текут. И сразу не жарко, есть чем дышать. «Я чаем дышу». «Хорош, кто понимает», — говорит дядя Володя. «С песочком». «Песок у нас чистый, он вкус у чая не отбивает, это не сахар, просто он в кружке летит». «Мы все со вкусом пьем, по глоточку, потом отдуваемся, но кружка все равно очень быстро кончается». «Еще!» — кричит Арина. Дядя Мурат ей еще чаю налил. «Какой вкусный чай!» И мне. — просит тетя Надя. Дядя Мурат ей тоже налил, всем снова налил, по кружке. Говорит, не по правилам наливаю. — Почему? — удивляется тетя Надя. — Полные кружки. — Вот именно. А надо чуть-чуть наливать на дне, чтобы вы опять просили, а я опять чуть-чуть наливала. Гостю приятно налить лишний раз, меня отец так учил. — Это правило нам не подходит, — говорит папа. — Я пью, как верблюд. Четвертую кружку пью — А ты мне про дно толкуешь. Я не тебе, Леша, сказали. А я гостю. Не хочу быть гостем, говорит тетя Надя. Хочу быть своим. И сама себе наливает полную кружку. А я как верблюд, говорит Арина. И громко пьет свою кружку. Она так пьет, чмокает, как верблюд. Я тоже верблюд, кричу я. И еще громче пью. Я опять кружек выдул и то молчу, кричит дядя Володя. Я шесть. — кричит Боря. — Кто больше? — А мы случайно не лопнем? — спрашивает тетя Надя. — Когда мы от чая лопали, — смеется папа, и допивает свою кружку залпом. — Чая больше нет, — говорит дядя Мурат. — Он вообще-то вовремя кончился, я больше пить не могу. У меня стал такой живот, прямо мешает лежать. Дядя Мурат чайником подвигал, там еще плещется — Немного чаю на донышке, и уже гуще стоит на донышке. Самое лучшее место чая осталось, сказал дядя Мурат. Вот он как сказал. Мы не то, значит, выпили-то, пили-пили, а самое лучшее место осталось в чайнике. Обидно, конечно, но я больше все равно не могу. Пусть кто хочет, пьет. У нас так говорят, сказал дядя Мурат, самое лучшее место чая, говорят, другу отдай. И все из чайника вылил в тете Надину кружку. — Как у вас хорошо говорят, — сказала тетя Надя. — Спасибо. И все выпило прямо с гущей. И мы сразу стали машину грузить.